Глава пятая. Полианна идет гулять. Знаменательная прогулка случилась во вторую субботу пребывания Полианны у миссис Кэррио. До этого девочка ни разу не выходила на улицу одна, только в школу и школа. Миссис Кэррио не запрещала этого, и ей в голову не могло прийти, что Полианна решится лично исследовать улицы Бостона. Однако еще в бэлдинг-вилле Полианна пристрастилась бродить по старым улочкам в поисках новых друзей и новых приключений. Итак, днем в субботу, как обычно, миссис Кэрри сказала Полиане. «Иди, дитя, займись чем-нибудь. Делай, что хочешь, только ради бога, не задавай мне своих вопросов. На сегодня с меня хватит». До сих пор Полиана довольствовалась играми в доме, где было предостаточно неизведанных уголков и уголочков, куда она еще не успела заглянуть. А если уж совсем нечем было заняться, девочка всегда могла поболтать о том о всем с Мэри, Дженни, Бриджит и Перкинсом. Но именно сегодня у Мэри разболелась голова, Дженни была поглощена подгонкой новой шляпки, Бриджит занялась приготовлением яблочного пирога, а Перкинс вообще куда-то уехал. Не говоря уже о том, что прекрасный солнечный сентябрьский денек, так и манил выйти из дома. Не скучай же в четырех стенах. И Полианна отправилась на улицу. Сначала девочка стояла на крыльце и молча рассматривала проходящих мимо хорошо одетых дам – И господ, барышень и детей. Некоторые из них неторопливо прогуливались по аллее, которая тянулась вдоль всего проспекта. Немного погодя, Полиана не выдержала, и, сбежав по ступенькам вниз, стала вертеть головой вправо-влево, размышляя, в какую бы сторону ей отправиться. День до прогулки выдался лучше не придумаешь. Тем более, что до сих пор она толком и не гуляла. Дорога в школу и обратно не в счет. Поэтому она и решила поскорее восполнить это досадное упущение. Полиана не сомневалась, что миссис Кэрри не стала бы возражать. В конце концов, та ведь сама сказала, что Полиана делала все, что ее душе угодно, лишь бы не приставала к ней с вопросами. Так в распоряжении девочки имелось целых полдня. Даже дух захватила от нетерпения. Сколько интересного можно сделать за это время? Да еще в такой чудесный, погожий денек. Что ж, почему бы не отправиться, например, в эту сторону? И Полиана без колебаний двинулась вдоль по проспекту. Всем, кто попадался ей навстречу, девочка приветливо улыбалась. Увы, никто из прохожих почему-то не спешил улыбаться в ответ. «Ничего страшного», — подумала девочка, — «должно быть здесь, в Бостоне, свои обычаи». Как бы там ни было, Полианна продолжала улыбаться каждому встречному в надежде, что кто-нибудь из них все-таки улыбнется. Дом миссис Кэрри находился в самом начале проспекта Благоденствия, и очень скоро Полианна оказалась на перекрестке, не зная, куда повернуть дальше. «Направо или налево?» Между тем, прямо перед ней раскинулся городской парк, который Полианна мысленно окрестила садом. Некоторое время, словно зачарованная, девочка созерцала эту чудесную достопримечательность. По наивности ей казалось, что парк — частная собственность, территория, принадлежавшая какому-нибудь богачу. Однажды, когда она лечила в санаторий, доктор Эймс взял ее к одной пациентке, богатой леди, которая жила в шикарном доме, окружённым такими же чудесными деревьями и клумбами. Полиане ужасно хотелось перейти улицы и погулять по великолепному саду. Но она боялась нарушить границу частных владений. Другие люди, как ни в чём не бывало, прохаживались по аллеям парка. Но у них, наверное, имелось для этого специальное приглашение. Впрочем, когда Полиана увидела, как две женщины, мужчина с ребёнком, преспокойно прошли через открытые ворота, она решила последовать их примеру. И, улучив удобный момент, перебежала через проспект и вошла в парк. Вблизи он оказался еще чудеснее, чем издалека. Над головой черекали птички, по тропинке прыгала белочка. На скамейках вдоль аллеи сидели мужчины, женщины, дети. За деревьями поблескивала на солнце водная гладь. Откуда-то доносились веселые детские гомоны, звуки музыки. И снова на поляну напала робость. Немного погодя, она набралась храбрости и спросила какую-то нарядно одетую молодую женщину. «Простите, мэм, здесь что, какое-то празднование?» «Празднование?» — удивилась женщина, недоуменно пожав плечами. «Я в том смысле ничего, что я нахожу здесь. Это не запрещено?» «Запрещено? Конечно, нет. Это публичное место, оно для всех!» «Будь здорово!» — просияла Полианна. «Как я рада, что зашла сюда!» Молодая женщина ничего не сказала. Она лишь удивленно покачала головой и пошла прочь. А Полианна... Продолжила свой путь, размышляя о том, какой должно быть щедрый и добрый хозяин этого чудесного сада, устроивший праздник для всех желающих. В конце аллеи Полианна встретила красивенькую маленькую девочку, которая катила перед собой игрушечную коляску с куклой. Но не успела Полианна заговорить с малышкой, как откуда ни возьмись. К ним подлетела молодая женщина и принялась отчитывать девочку. «Иди сейчас же сюда, Глэдис! Сколько раз мамочка говорила тебе не разговаривать с незнакомыми детьми!» «Какая же я незнакомая», — обиженно сказала Полиана. «Теперь я тоже живу в Бостоне, и я...» Но молодая женщина схватила малышку за руку и потащила за собой, и через мгновение обе исчезли в конце аллеи. А расстроенной Полиане пришлось повернуть назад. Впрочем, уже через несколько шагов она улыбнулась и беспечно махнула рукой. «Ну и ладно», — сказала она себе. «Я все равно рада. Может быть, найду кого-нибудь поприветливее и посимпатичнее». Например, Сьюзи Смит или даже потерявшегося мальчика Джейми, о котором рассказывала миссис Кэррио. «Могу же я хотя бы пофантазировать, помечтать об этом, разве нет?» Продолжала рассуждать девочка сама с собой. «А если не найду, то встречу кого-нибудь еще. Ведь вокруг столько чудесных людей». Душа Полиана чувствовала себя одинокой. Ее воспитал отец. В маленьком городке на Дальнем Западе она жила с дамами из благотворительного комитета. Она привыкла считать, что каждый дом в городке родной, а все люди вокруг взрослые дети ее друзья. В 11 лет Полиана приехала к тетушке Вермонт. Несмотря на то, что внешние условия жизни сильно изменились, и здесь были другие дома, другие люди, она по-прежнему считала их родными. Более того, ей казалось, что это даже к лучшему. У нее появилась возможность расширить круг друзей. А новых, незнакомых людей она была готова полюбить так же сильно, как и тех, кого знала прежде. Поселившись в Белдигвилле, Полиана обожала гулять по городку и окрестностям и заводить новые знакомства. Поэтому, оказавшись в Остоне и увидев, какой он огромный, сколько в нем разных людей, девочка обрадовалась еще больше. Здесь перед ней открывалось столько новых возможностей. Жаль только, что она не отправилась на прогулку раньше. Целых две недели пропали даром. За это время она не завела ни одного знакомства в городе. Даже с соседями, которые жили через дорогу от дома миссис Кэррио. А еще ее удивляло, что у самой миссис Кэррио так мало знакомых. Она даже не знала своих ближайших соседей. Что еще удивительнее, миссис Кэррио немало к этому не стремилась. А когда Полиана пыталась ей это объяснить, только равнодушно отмахивалась. «Мне они совершенно неинтересны, Полиана», — говорила миссис Кэррио. Как ни старалась девочка изменить отношение миссис Кэррио к жизни, все было напрасно. Теперешняя жизнь, унылая и одинокая, миссис керри вполне устраивала. На сегодняшнюю прогулку Полиана возлагала большие надежды. Правда, начало прогулки пока нельзя было назвать удачным. Люди вокруг казались Полиане симпатичными, но, к сожалению, среди них не попадалось ни одного знакомого. А как познакомиться с ними, девочка не знала. К тому же, сами они явно к этому не стремились – В ушах Полианны, как эхо, все еще звенела эта фраза про незнакомых детей, когда молодая женщина утащила прочь малышку с куклой. Но Полианну было не так-то просто привести в уныние. Девочка твердо решила, что должна во что бы то ни стала доказать всем, что никакая она не незнакомая и не чужая, и бодро зашагала дальше. На встрече попалась еще одна дама, и Полианна, приветливо улыбнувшись, обратилась к ней со словами. «Не правда ли прекрасный день, мэм?» «Что-что? Прекрасный, Прекрасный день?» Невнятно пробормотала дама и торопливо пробежала мимо. Дважды Полиана повторяла этот эксперимент новый, ну, с тем же результатом. Вскоре она вышла к маленькому пруду, который поблескивал из-за деревьев. О, это был чудесный пруд! Множество маленьких лодочек скользили по его поверхности, и в каждой из них смеяли счастливые дети. Глядя на детей, Полиана все острее чувствовала, Собственное одиночество. А заметив какого-то мужчину, сидящего неподалеку, девочка подошла и осторожно присела на противоположный край скамейки. В другое время она бы, не задумываясь, подвинулась к нему поближе и весело поздоровавшись, предложила познакомиться, не сомневаясь, что незнакомец с радостью, согласится. Но теперь, после неудачных попыток познакомиться, она немного оробела и только незаметно поглядывала на соседа. Внешний вид незнакомца, прямо скажем, оставлял желать лучшего. Одежда хоть и новая была покрыта пылью, а сам он был какой-то неухоженный. Девочка понятия не имела, что таким костюмом, как у него, американское правительство снабжает каждого выходящего из тюрьмы человека. А дутловатое лицо мужчины было бледным, а щеки покрывала недельная щетина. Шляпа надвинута низко на глаза. Он сидел, засунув руки в карманы и лениво поглядывал по сторонам. Некоторое время Полианна не решалась ничего сказать, но потом промолвила. «Чудесный день, сэр, не правда ли?» Мужчина порывисто оглянулся на нее. «А? Что-то сказала?» Пробормотал он не то удивленно, не то испуганно, словно не понимая, почему она решила обратиться именно к нему. «Я сказала, что сегодня чудесный день», — поспешно повторила Полианна. «Ну, я это просто так сказала. То есть я, конечно, рада, что сегодня чудесный день, но вообще-то только хотела познакомиться». Я всегда говорю это, когда не знаешь с чего начать. Мне просто захотелось с кем-нибудь поговорить». Мужчина хрипло усмехнулся. Его смех показался девочке каким-то странным. Она ведь не знала, что за несколько месяцев он вообще отвык улыбаться или смеяться. «Значит, тебе пришла ход поговорить, это решил поговорить со мной?» Натреснутым голосом пробормотал незнакомец. «Не знаю, как это у нас получится, но я готов». Хоть и не понимаю, зачем такой симпатичной юной леди вроде тебя заводить разговор с каким-то старым хрычом вроде меня. «Просто мне нравится говорить со старыми хрычами», — поспешила заверить его девочка. «То есть я хотела сказать, что я люблю разговаривать с пожилыми людьми, а что означает слово «хрыч» я вообще не знаю. Может, это что-то обидное? Что ж, если вы действительно хрыч, то значит, хрычи очень даже симпатичные люди. Вы, во всяком случае, очень симпатичные». Заверила незнакомца немного осмелевшая Полиана. «Ты что, хочешь ко мне подольститься?» Недоверчиво усмехнулся мужчина. Как бы то ни было, после слов Полиана он переменил положение. Не сидел, развалившись на скамейке, а заметно потянулся и выпрямился. «Побей меня, бог! Не представляю, о чем мы с тобой можем говорить». «Ну, для меня это совсем не важно», просияв, воскликнула Полиана. Я имею в сам предмет нашей беседы. Тетушка Поля, например, уверена, о чем бы я ни говорила, непременно съеду на рассказы о моих дамах и женского благотворительного комитета. Это все потому, что я у них раньше воспитывалась. Но мы с вами можем поговорить о сегодняшнем празднике. Сегодня здесь чудесное гуляние. Я ужасно рада, что могу теперь кому-то об этом сказать. Праздник? Гуляние? Недоуменно покачал головой мужчина. А разве нет? Все эти люди, которые собрались здесь, разве они пришли не на праздник? «Одна леди сказала, что он здесь для всех, и я тоже могу остаться, только я не понимаю, кто его устроил». Мужчина косо усмехнулся. «Что ж, юная леди!» — кивнул он. «В каком-то смысле это действительно праздник и гуляния? Только его устроитель — город Бостон. Ведь этот парк — публичный парк, городской сад для всех людей, понимаешь?» «Надо же! И так здесь всегда? Я могу приходить сюда в любое время?» — изумилась Полианна. «Вот здорово! Я такого представить не могла. Даже подумала, что завтра здесь уже ничего этого не будет, никаких гуляний. Ах, как я рада! Я здесь только первый раз, поэтому все кажется таким шикарным и удивительным, когда человек еще не знает, что к чему ему все кажется удивительным и прекрасным. Верно?» «Может быть, может быть», — согласился мужчина и, покачав головой, печально прибавил. «Если, конечно, потом, мне окажется что все совсем не так». «Да, наверное» кивнула девочка, не замечая его печального тона. «Но сегодня здесь чудесно, правда?» — воскликнула она сияющими от радости глазами. «Интересно, знает ли миссис Кэрри о том, как здесь хорошо? Наверное, люди обожают ходить сюда и любоваться праздником?» Лицо мужчины потемнело еще больше. «Обще-то большинство людей в это время...» — заметил он. «Находится на работе. Только у некоторых бездельников вроде меня уйма времени, чтобы шататься по паркам и глазеть на гуляние». «Вот как!» – рассмеялась Полианна. «Тогда вы, должны быть, чувствуете себя ужасно счастливым!» Мужчина нахмурился, хотел что-то сказать, но потом передумал. «Будь моя воля!» – продолжала щебетать Полианна. «Я бы здесь целыми днями гуляла, но, к сожалению, нужно ходить в школу. Хотя школа мне тоже нравится. Конечно, в мире много вещей, куда приятнее учебы. Я люблю ходить в школу еще и потому, что прошлой зимой думала, что никогда вообще не смогу ходить, не то что в школу. Дело в том, что у меня парализовало ноги, и я не могла двигаться». «Знаете, пока вы чего-нибудь не лишитесь, трудно представить, насколько это для вас важно. Так и с ногами. Я уж не говорю про глаза. Вы когда-нибудь задумывались, какое-то счастье иметь здоровые глаза? Раньше я тоже никогда этого не понимала. Но когда была в санатории, познакомилась с одной дамой, которая вот уже целый год как потеряла зрение. Я пыталась научить ее своей игре помочь найти хоть что-нибудь, чему можно порадоваться. Но она заявила, что это выше ее сил. Она сказала, если я хочу понять, что она чувствует... Могу попробовать хотя бы на один час завязать глаза платком. Я так и сделала. О, это было ужасно. Вы никогда не пробовали завязывать себе глаза на целый час? Вообще-то нет. Не то удивленно, не то раздраженно, пробормотал мужчина. И не нужно. Это очень неприятно. Вы становитесь абсолютно беспомощным Нельзя сделать ничего, что вы хотите. И все-таки я носила повязку целый час. С тех пор стала относиться... Ко многим вещам совершенно иначе. И когда вспоминаю, что у меня есть глаза, мне хочется плакать от счастья. Теперь та слепая леди тоже стала играть мою игру. Мисс Уиттерби написала мне об этом. «Что еще за игра такая?» Ее смысл в том, чтобы найти радость. «Разве я вам еще не рассказывала? В любой трудной ситуации нужно попытаться отыскать что-то хорошее, что-нибудь, чему можно порадоваться. И та женщина, она тоже поняла, чему можно радоваться, причем именно благодаря тому, что ослепла». Дело в том, что ее муж-юрист работает в законодательном собрании. И женщина стала объяснять ему, что нужен специальный закон, который помогал бы незрячим людям, особенно слепым детям. Потом даже сама пришла в эту комиссию, чтобы объяснить законодателям, что значит быть слепым. В результате они приняли этот закон. И люди из законодательного собрания очень благодарили женщину за помощь, говоря, что если бы не она, они бы вообще не смогли разработать этот нужный закон. Что в этом смысле она сделала даже больше, чем ее муж-юрист. Вот теперь она и радуется тому, что ослепла, иначе не смогла бы помочь другим слепым людям, и в первую очередь детям. Вот видите, получается, что это продолжение моей игры. Ах да, ведь вы еще не знаете, откуда взялась моя игра, спохватилась Полианна. Я вам все объясню. Это началось того? И девочка принялась горящими глазами рассказывать незнакомцу всю свою историю. Про детские костыли, про куклу, в общем, про все, что произошло с ней много лет назад. Когда она закончила, воцарилось молчание. Вдруг мужчина порывисто поднялся со скамейки. «Вы что, уже уходите?» — огорчилась поляна «Ухожу», — со странной улыбкой кивнул мужчина. «Но вы еще будете сюда приходить? Хотя бы иногда?» Он отрицательно покачал головой и потом снова улыбнулся. «Надеюсь, что нет, малышка. Понимаешь, сегодня я сделал одно очень важное открытие. Мне казалось, что я — конченый человек, самый несчастный». Но вот выяснилось, что у меня есть глаза, пара здоровых рук и пара ног. Я решил, что нужно поскорее найти им достойное применение. И я уже знаю, какое. С этими словами мужчина быстро пошел прочь и скоро скрылся из виду. «Надо же, какой забавный!» — пробормотала Полианна. «И очень мне понравился, хоть и странно немножко». И поднявшись со скамейки, продолжила прогулку по парку. Теперь Полианна снова чувствовала себя уверенной и радостной. К тому же мужчина подтвердил, что чудесный парк – место для публичного гуляния, значит, и она имеет полное право гулять здесь, как и все прочие. Подойдя к пруду, Полианна прошла по мостику и оказалась возле причала с лодочками. Некоторое время она разглядывала счастливую детвору. А вдруг промелькнут темные кудри Сьюзи Смит? Она и сама была не прочь прокатиться на красивой лодочке. Но надпись гласила, что одна прогулка стоит целых пять центов, а у нее с собой вообще не было денег. Несколько раз она с надеждой заглядывала в глаза незнакомым дамам, пыталась вежливо с ними заговорить. И отвечали холодно и односложно, или вообще игнорировали. Через некоторое время Полиана ушла с пруда и отправилась гулять по другой аллее. Здесь она встретила мальчика с бледным лицом, который сидел в инвалидном кресле-коляске. Она хотела с ним заговорить, но мальчик уткнулся в книжку Ей пришлось отправиться дальше. Еще немного погодя, она увидела молоденькую миловидную девушку, сидевшую с грустным видом в полном одиночестве. Как и давешний незнакомец на скамейке, девушка рассеянно смотрела в пустоту. Просеяв от радости, Полиана устремилась к ней. «Здравствуйте! Как я рада, что нашла вас!» — воскликнула она, усаживаясь рядом на скамейку. «Я уже давно вас разыскиваю!» Девушка с готовностью обернулась, на следующую секунду разочарована покачала головой. «Ты меня напугала», — поморщившись, пробормотала она. «Я думала, что это... Что тебе надо? Разве мы знакомы? В жизни тебя не видела?» «Нет-нет, мы еще не знакомы», — с улыбкой покачала головой Полиана. «Но все равно я вас искала. То есть не то, чтобы именно вас. Но все-таки я вас так себе и представляла. Просто мне хотелось встретить кого-нибудь, кто скучает, как вы, в одиночестве, кому не с кем поговорить, ну, как мне самой. А сегодня все люди здесь гуляют семьями или парами». «Вы меня понимаете?» «Понимаю, понимаю», — равнодушно кивнула девушка. «И вот что я тебе скажу, девочка», — продолжала она. «Тебе еще предстоит сделать в жизни одно очень неприятное открытие». «Неприятное какое?» — удивилась пляна «Что человек больше всего чувствует себя одиноким именно в толпе людей, особенно в большом городе». Полиана сдвинула брови и задумалась. «Вот как?» — пробормотала она. «Неужели?» Не понимаю, как можно чувствовать себя одиноким, когда вокруг столько людей. А впрочем...» Вздохнула она. «Возможно, вы правы. Сегодня мне действительно очень одиноко, хотя вокруг столько людей. Но, кажется, они меня вообще не замечают. Как будто я пустое место». Девушка горестно усмехнулась. «Вот-вот, об этом я и говорю. Все этой толпе нет никакого дела до отдельного человека. Но не все же такие бессердечные. К счастью, есть и другие люди». Возразила Полианна и снова улыбнулась. Поэтому я и...» «Ну да, не все», — перебила ее девушка, которая пристально вглядывала проходящих людей. Паллиане показало, что девушка дрожит, словно от холода. Есть и другие, но и они не лучше. Паллиана вздрогнула. Не слишком ли много обид за одну прогулку? «Вы на меня намекаете?» — обиженно пробормотала она. «Вы недовольны, что я подошла и заговорила с вами?» «Нет, нет, девочка, в данном случае я говорю не о тебе. Все другие совсем не похожи на тебя». «Им до меня вообще нет никакого дела. Я рада, что ты со мной заговорила, только сначала подумала, что ты из моих родных краёв». «Значит, вы тоже не здешняя? Я имею в виду, не всегда здесь жили?» «Ну да, теперь-то я живу здесь», — со вздохом сказала девушка. «Если, конечно, это вообще можно называть жизнью». «А чем вы занимаетесь?» — полюбопытствовала Полиана. «Чем занимаюсь? Если тебе действительно интересно, я расскажу». Воскликнула девушка с ещё большей горечью в голосе. Всю неделю с утра до позднего вечера я стою за прилавком и продаю кружевые банты. Девушкам, которые весело и счастливо, у которых есть друзья в своей компании. А после работы иду домой в свою жалкую комнатёнку на чердаке. Такую маленькую, что в ней помещается только кровать, стул, табуретка с соловянным кувшином для умывания. Летом там жара словно в духовке, а зимой холод, как в погребе. Но другого жилья я не могу себе позволить. А сегодня я вышла немного прогуляться в парк, только чтобы не сидеть в этой ужасной комнате. Не в библиотеку же мне идти. У меня сегодня полдня выходного. Последний выходной в этом году. И я очень хочу провести эти полдня весело. Ведь я еще молода. Мне хочется смеяться, шутить, как те другие счастливые девушки, которым я целыми днями продаю банты. а я непременно проведу их весело. «Как здорово, что вы в таком бодром расположении духа!» С улыбкой кивнула Полиана. «Я тоже хочу радоваться жизни. Ведь радоваться жизни значит быть счастливой, вы согласны? Ведь даже в Библии написано «Возрадуйтесь и возвеселитесь». «Об этом там говорится целых восемьсот раз. Вы, наверное, знаете, что эти места в Библии называются стихами радости». Но девушка отрицательно покачала головой. На ее лице появилось странное выражение. «Нет, не знаю», — сухо сказала она. «Честно говоря, мне вообще не до Библии». «Как так?» — удивилась Полиана. «А впрочем, все может быть. Что касается меня, то мой папа был пастором, поэтому я...» «Твой папа был пастором?» — оживилась девушка. «Ну да». «А что, ваш папа тоже?» — радостно воскликнула Полиана. «Да», — смущенно пробормотала девушка и густо покраснела. «Он тоже улетел на небо к Богу и ангелам?» Девушка отвела взгляд. «Нет, мой жив и здоров, он там, дома», — чуть слышно промолвила она. «Какая вы счастливая!» — вздохнула Полиана. «А я вот часто мечтаю увидеть папу хотя бы на одну секундочку. А вы часто видитесь со своим папой?» «Я бы так не сказала, ведь он там, а я здесь». «Что ж, у вас хотя бы есть такая возможность, а у меня ее нет». Печально продолжала Палиана. «Мой папа улетел на небо вместе с мамочкой. А ваша мама, она жива?» «Да-да-да-да», пробормотала девушка, еще беспокойнее, заерзав на скамейке, словно порываясь встать и уйти. «Значит, у вас есть и папа, и мама». Едва слышно с неописуемой грустью прошептала Палиана. «Какая вы должна быть счастливая». «Ведь никто так не любит и не заботится о нас, как наши папа и мама. Уж я-то знаю. Я потеряла папу, когда мне было 11 лет. Сначала я жила с дамами женского благотворительного комитета, а потом меня забрала к себе тетушка Поля. Дамы были очень добрыми, но все равно мама и папа добрее, даже добрее, чем тетушка Поля. А еще...» Полиана щебетала почти без остановки. Теперь, когда ей удалось разговориться с девушкой, она почувствовала себя в своей тарелке. Она обожала болтать с людьми. Ей даже в голову не приходило, что это довольно странно. Разговориться в бостонском парке с совершенно незнакомым человеком исходу начать делиться самыми задушевными мыслями. Пляне было совершенно все равно, кто перед ней. Знакомый человек или нет? В каждом она видела друга. С незнакомыми людьми ей даже нравилось общаться больше. Ведь в каждом незнакомом человеке таилась своя загадка, которую предстояло разгадать. Каждый новый человек был для нее словно новое, удивительное путешествие в неизведанные страны. Так и с этой молодой девушкой Полиана без стеснения говорила о своем отце, тетушке Поле, о доме в Вермонте, друзьях и знакомых. И, конечно, рассказала об игре. Рано или поздно она всегда рассказывала о ней каждому новому знакомому. Да и как не рассказать о том, что, по сути, было частью ее самой. Впрочем, на этот раз Полиана не стала пускаться в подробное объяснение. Ее новая знакомая была явно чем-то встревожена или расстроена. То краснела, то хмурилась, то впадала в задумчивость. Казалось, у нее в душе идет какая-то внутренняя борьба. То и дело она переводила взгляд на дорожку и жадно кого-то высматривала. Такие моменты, сама того не замечая, девушка взволнованно сжимала руку Полианны. «Вот что, малышка, ты сейчас не оставляй меня одну, ладно? Никуда не уходи, договорились? Я жду здесь одного человека. Пожалуйста, не обращай внимания на то...» «Что он будет говорить? Просто никуда не уходи. Не оставляй меня с ним одну. Мне нужно, чтобы ты была рядом, понимаешь?» Не успела Полиана ответить, как увидела перед собой симпатичного молодого человека, который подошел к скамейке и, обратившись к девушке, сказал «А вот и я». И галантно приподнял шляпу. «Прошу прощения, я немного опоздал». «Ничего страшного, сэр», — поспешно ответила девушка. «Я все равно... Я придумала идти». Молодой человек усмехнулся беспечно покачал головой, «Ну-ну, радость моя!» — сказал он. «Нельзя же сердиться на парня только за то, что он немного опоздал». «Дело совсем не в этом», — возразила девушка и снова покраснела. «Просто... я не хочу идти, вот и все». «Что за глупости?» — молодой человек перестал улыбаться. «Вчера ты обещала пойти». Резким тоном напомнил он. «Да, я знаю, но сегодня передумала». Я обещала моей маленькой подруге, что останусь с ней. «Нет, что вы!» — начала Полиана с беспокойством, глядя на девушку. «Если вы хотите пойти гулять с этим молодым джентльменом...» Но, увидев умоляющий взгляд девушки, вспомнила, о чем та ее просила и умолкла. «Не пойму, почему такая неожиданная перемена?» Нетерпеливо проворчал молодой человек. Теперь он не казался Полиане таким симпатичным, как в первый момент. ведь «Только вчера ты говорила, что...» «Говорила, да», — прервала девушка вся, затрепетав. «Но уже вчера я знала, что мне не следует этого делать. Поэтому можешь читать, что я передумала. И хватит об этом». Решительно заявила она и отвернулась. Но молодой человек не унимался. Он уговаривал, упрашивал. В его глазах сверкала неприкрытая ярость. В конце концов он сказал что-то очень злое, но Полиана не поняла. Через мгновение он развернулся и зашагал прочь. Девушка напряженно смотрела ему вслед, пока он не скрылся в конце аллеи. Потом положила дрожащую ладонь на руку Полианны. «Спасибо, малышка, я тебе так благодарна, ты даже не представляешь. А теперь прощай». «Нет!» — ахнула от огорчения Полианны. «Неужели вы так и уйдете?» «Ничего не поделаешь», — устало вздохнула девушка. «Он ведь может вернуться, и тогда у меня уже не будет сил ему отказать». И она поспешно поднялась со скамейки. Ещё секунду другой она колебалась, потом отрывисто с горечью промолвила. «Понимаешь, он из тех, кто видит людей насквозь, по крайней мере, меня». И ушла. «Какая странная девушка», — пробормотала Полианна, глядя ей вслед. «Такая симпатичная и такая странная». Потом тоже поднялась со скамейки и неторопливо двинулась дальше.